чтобы вы заняли одну из лож и сообщили мне о том, что там произойдет. Она сказала, что возьмет туда свою племянницу и потом даст мне точный отчет обо всем. Мой муж уехал на охоту. Меня изумляло, что перед лицом всего происходящего он упорно вел себя так, словно шла нормальная жизнь. Я сидела в детской комнате, потому что не хотела быть далеко от них в те минуты, когда опасность казалась ближе, чем обычно. Я была там, когда пришла одна из моих служанок и сообщила мне, что солдаты ведут себя в самой лояльной манере и что герцог де Велеруа, который возглавлял первую компанию, компанию охранников пригласил всех присутствующих выпить и предложил четыре тоста за короля За королеву, за дофина и за королевскую семью. Все выпили за это. И хотя кто-то предложил тост за нацию, на это не обратили внимания. Когда служанка рассказывала мне об этом, вернулся с охоты мой муж. И я попросила ее рассказать ему то, что она уже рассказала мне. «Возможно, нам будет лучше показаться там», — сказала я. Если мы не сделаем этого, они подумают, что мы боимся, а это, вероятно, будет хуже всего. Он согласился со мной. Во всех наших несчастьях я еще ни разу не видела, чтобы Луи выказывал хотя бы малейший страх за нашу безопасность. Я послала за мадам де Трузели и попросила ее привести ко мне обоих детей. Дофин был очень взволнован. «Мы идем повидаться с солдатами», — сказала я ему. Для него ничто не могло быть приятнее, чем это. Он с радостью был готов встретиться с со солдатами. Мы направились в театр и появились в огражденной ложь, обращенные в сторону театра. Наступила тишина, а потом разразились приветствия. «Да здравствует король! Да здравствует королева!» «Да, да, даже да страствует королева!» Мое настроение поднялось так, как не поднималось уже давно. Там, в театре, я почувствовала, что наше положение не было таким уж безнадежным, и что у нас были друзья, и что я позволила себе чрезмерно тревожиться из-за этих людей со свирепыми лицами. Столы были расставлены в форме подковы и накрыты на 210 мест. За этими столами сидели солдаты. Эти верноподданные солдаты, чьи дружественные возгласы заглушали немногие враждебные голоса. «Они хотят, чтобы мы спутились на сцену», — сказал мой муж со слезами на глазах. Я подняла сына на руки и понесла его. Я не хотела, чтобы он слишком удалялся от меня. Мы сошли вниз, на сцену. Веселье и восторг, который испытывал дофин, очаровали солдат. Я поставила его на стол, и они выпили за его здоровье. Потом он прошелся по столам, соблюдая осторожность, чтобы не наступить на рюмки, и сказал, что любит солдат больше всего на свете. Даже больше, чем собак. Он думает, что будет солдатом, когда вырастет. Они были очарованы. Да и кто мог быть неочарованным им? Кроме того, там еще присутствовала моя прелестная Муселина. Она была так счастлива, потому что думала, что теперь у нас все будет хорошо. И что все тревоги последних месяцев остались далеко позади они начали напевать одну из популярных песенок тех дней, написанную композитором Гретри. Это была хорошая песня, проникнутая духом лояльности. «О Ришар! О мой король! Весь мир тебя покинул. На всей земле один лишь я. Тобой интересуюсь». Как чудесно было стоять там и видеть триумф моего маленького сына, то восхищение, которое эти добрые люди испытывали к моей дочери».